Я действительно смогла прийти в себя и даже более-менее успокоилась, когда оказалась в квартире Марины, и выпроводила подругу на отдых. Меня окружали непривычные вещи, запахи, даже звуки, и это отрезвляло. Стало тем, что было способно вытащить меня из круговорота одинаковых мыслей. Я даже начала есть, готовила себе что-то простенькое, что требовало минимального вклада сил и фантазии. А после поглощала получившиеся шедевры под монотонный бубнёж, доносящийся с экрана телевизора. Близился день съёмок, и чем меньше времени до него оставалось, тем больше меня снедала изнутри тревога. Я вообще не представляла себе момента, когда приеду на съёмочную площадку, увижу там Милену, Орловского и стану просто делать вид на камеру, что всё в порядке, и я не переживаю. Что вообще может получиться из нашей совместной готовки после того, что мы пережили с Андреем? Эти мысли неотступны, следуют за мной по пятам, пока я расхаживаю по квартире Маринки, понимая, что вновь начинаю изводиться. Но самое страшное, я уже внутренне приняла решение, которое может мне стоить всего. Потому что я трусиха, как бы ни старалась убедить себя в обратном.